Вздревел шестицилиндровый каменс, и машина плавно тронулась. Еще когда садились, я разглядел на передней панели квадрации морду автомобильной магнитолы. И сейчас, покопавшись в нагрудном кармане, выудил оттуда флешку и вставил в соответствующий разъем. Ну что, начнем дорогу с хорошей песни, друзья? И я выбрал в меню одну из песен. Ее еще мой отец любил. И я вот уже лет десять, не меньше, начинал почти все свои путешествия с прослушивания этой песни. Такой вот у меня своеобразный талисман. Тушканчик и Говорун эту песню знали, Очпок поинтересовался. О чем они поют? Проходу и погоню дал я краткий перевод. Красиво поют. Высказал свои впечатления Чпок и тут же спросил. «Это шведы?» «Немцы», — вместо меня ответил Тушканчик, ходивший со мной в походы раз десять и знавший историю этой песни. «Заноза! Я, кстати, сам перевел ее. Песня хорошая, только припев немного неправильный. Дурацкий я бы сказал». «Да ну!» — удивился я. «Ты же вроде немецкого не знаешь». Я со словарем пыхтел. Не смутившись, ответил Иван. «А, ну если со словарем, тогда, конечно!» Проигрыш закончился, и древний певец снова запел. Когда песня закончилась и заиграла следующая печально-шарманочная думы о смерти, я сделал звук потише и повернулся к мистеру Шляпа. «Саша, а ты что не у себя? Как я слышал, ты вроде на северо-востоке сейчас прикреплен». «Верно, в беженской группой руководил, но меня сам Андреич сюда выдернул. Курсы повышения и все такое». Похоже, что внезапный переход из руководителя группы в рядовые бойцы несколько огорчал Александра. «Не, с тобой, Илья, работать только в радость, но странно как-то». «Думаю, Андреевичу до маразма, ой, как далеко!» дипломатично ответил я. Его резоны нам, простым смертным, понятны, после получаса объяснений становится. «Э, кто бы говорил, хмыкнул шляпа, тоже мне простой смертный выискался. И все ребята в машине не рассмеялись, конечно, но усмехнулись. Это точно. Илья, а ты у меня экзамен примешь, если время будет? Спросил Соломандр. Какой экзамен? Несколько удивился я. Ну. «По рукопашному бою? Тушканчик же у тебя учился!» И он кивнул в сторону сидевшего рядом следопыта. «А я у него!» Надо сказать, что эта сторона моей насыщенной жизни была известна немногим. Батя мой начал заниматься вьетнамской ветвью Вин Чуня еще в середине 80-х. Как он не очень понятно говорил, подпольно и лесопарково. Мастер Занг, как звали его учителя, гонял занимающихся и в хвост, и в гриву. Так что толк из большинства получился. Меня отец, не обращая внимания на протесты мамы, начал тренировать в три года. Это я уже позже понял, вспомнив нашу возню. А в пять начал заниматься со мной по-серьезному. Каждый день, так что к восьми годам, я уже мог спокойно накостылять 12-летнему чем по правде частенько и пользовался, но не из хулиганства, а по необходимости. Большая зима как раз на спад пошла, и народ, кто побеспокоеннее, потянулся в теплые края. Так в общину нашу за одно только лето сто семьдесят семей перебрались, и большинство с детьми. Среди них много питерских было, и часть уж не знаю, с какой перепою, попробовали нас, темных тверичей, Уму-разуму поучить. Да не срослось у них. Потом уже, когда мне 14 исполнилось, батя распорядился тех ребят, которых я, как мне казалось, тайно тренировал, следопыты принять. И меня с ними заодно. Это, собственно говоря, и была первая кладка. До того следопытами люди сами становились. Глава 8 за 9472 километра от Твери. Ферма «Вересковый приют». Высокий сухощавый мужчина поставил на стол чашку с недопитым гватемальским кофе и, вздерошив совершенно седые волосы, откинулся на спинку кресла. Господи, стоило тогда затевать все это, чтобы сейчас начальник Объединенного комитета штабов Занимался такой вот ерундой, и он с ненавистью посмотрел на лежащую перед ним на столе папку. Техасская республика просит о предоставлении ей пяти вертолетов для отражения наступления Мексов. Мог ли кто 30 лет назад представить, что южная граница Техаса будет проходить по линии Пассадена-Остин-Уитита-Фоллс? а что название нью мексика будет означать то что оно значит на самом деле до да меня бы в пять секунд упекли в желтый дом четырехзвездный генерал фаулер встал и отправился к буфету где стояла итальянская кофемашина да таких уже не делают подумал он глядя на окутавший агрегат клубы пара когда то сверкавшие полированной нержавейкой произведение прихотливого ума дизайнеров и инженеров с годами утратила былой лоск а при приготовлении каждой чашки плевалась кипятком и перегретым паром. первые лет пятнадцать еще удавалось находить к ней запчасти но потом потом стало не до кофеварок а ведь как все хорошо начиналось джеймс тортон фаулер вспомнил то время когда его Молодого первого лейтенанта привлекли к сверхсекретной операции. Боинги-ловушки отработали на все сто процентов. А вот парни из ЦРУ облажались по полной. И первый тактический успех обернулся стратегическим поражением. А ведь эти кретины из Госдепа вместе с рыцарями ордена Ленголи уверяли, что у них все на мази что мертвая рука сто лет как сгнила а заявление русских о реставрации системы блеф, что NX-30 не летает, а все русские спят и видят, как их правительство, тормозящие демократические реформы, сдохнет в одночасье. Ведь говорил же один из создателей этой адской системы в интервью нашему американскому журналу «Wirels» про возможности долбаного периметра. Нет, скорее системы. Но больше звездные генералы и лощеные политиканы сказали, что это бред и коммунистические страшилки для младших школьников. И мы получили то, что получили. А теперь ты, старина Джим, сам стал топ-брасцем и вынужден спасать останки того, что когда-то было великой страной. Отхлебнул свежего кофе, паулер подошел к большой карте Соединенных Штатов. «Петчворк, а отметил он про себя. Вот отмеченный синим Атслан, раскинувшийся по территории почти всех бывших южных штатов Техаса, Арканзаса, Нью-Мексико. Рядом, отделенный от него только узенькой полоской Техасской республики, Конгломерат африканско-креольских анклавов, Луизианы, Миссисипи и Флориды. А вот и союзники, конфедерация свободных людей юга. Даже флаг у них такой же, как у прадедов. Красное полотнище с синим Андреевским крестом. Вот только звезд не тринадцать, а всего шесть. По числу входящих в образовании территории. Если не помочь Техасам сейчас с этими чертовыми вертолетами, то и южане не устоят без соседской нефти, а там и до нас очередь дойдет.